Глава 19. Больше меня не били, да я и не пытался рвать и метать, просто тупо говорил слово «нет» на все, что мне предлагали. Следак сыпал оскорблениями, провоцируя меня на ответ, но я только молча смотрел в его лицо в такие моменты, и он, как ни странно, сдувался через минуту. «Сопляк, в высокие материи полез. Ничего, расколешься, будешь как шелковый. У нас не такие раскалываются». Следак явно младше меня по возрасту, но по положению в данный момент он почти царь и бог. «Ничего, посидишь несколько лет. Это если не расстреляют, конечно. За ум возьмешься». Он цинично заявил, что тюрьма – высшая школа жизни. Не каждому дано ее пройти, но мне, мол, сильно повезло, как раз я и получу там знания. Я же смотрел на этого мудака и думал только о том, что, возможно, скоро он сядет на мое место. Да тут даже гадать не надо, почти на сто процентов так и будет». А допросы продолжались. Молчаливые конвоиры то и дело уводили в ночь арестованных и не всегда возвращали их назад. В камере после каждого возвращения очередного сидельца с допроса всегда звучали стандартные вопросы. Признался? Подписал? На стандартное «нет» все только молчали, понимая, что мучения упрямца еще не закончены. но а на редкое «да» или «частично» звучали слова сочувствия, да и то совсем даже не искренне. «Нет, я ни в чем не виноват». Отвечаю я на очередной вопрос старосты, и тут же к разговору подключается профессор. «А вот возьмут на конвейер, так признаешься!» Голос у доходяги злорадный. Все в камере уже знают, что он с готовностью подписывает все протокола. И только потому еще тут, что с диким рвением на каждом допросе называет все новое и новые имена. «Там все подпишешь!» На дурачка никто старается внимания не обращать. Вот и я не удостоил его ответом, протиснувшись от входа к своим парням. Мы, моряки, держимся тут кучно, помогаем друг другу и поддерживаем. Нас всего четверо в камере. Двое военных так с допроса и не вернулись. Профессор же, не услышав ответа на свой спич, вернулся к привычному занятию. Он быстро писал карандашом на бумаге. Он периодически останавливался, сосредоточенно задумывался, грызя карандаш, лихорадочно перелистывал и просматривал уже заполненные листы бумаги. Затем на бумагу ложились новые ровные строчки. Я спросил как-то у старосты, что это он все время пишет. За то время, что я тут, он два карандаша уже исписал и два сгрыз. Стихами что ли балуется старикашка? «Жалобу куда-нибудь в высшую инстанцию», — хмыкнув, ответил тюремный сторожил. «Чаще всего Сталину и генеральному прокурору письма шлет. В день по два письма обычно. Но бывает и три, и четыре. В тюрьме меня сфотографировали в фас и в профиль, предложив раздеться по пояса смотрели и записали особые приметы. Взяли отпечатки пальцев». Меня осмотрел тюремный врач и записал все болезни, которыми когда-либо я болел. Причем при осмотре он тактично не замечал подживающие синяки и ссадины, которые покрывали мое тельце после первого допроса. «Встать, Контра! Постой пару часов и подумай!» После очередного трехчасового допроса следак, видимо, решил отлучиться на обед. Он крикнул конвоиров, и один из них занял мой стул своей задницей а второй устроился на месте следователя. Я же остался стоять. Солдаты молчали, молчал и я, только однажды попытавшись опереться на стену, что сразу же вызвало негативную реакцию. «Не опираться на стену, стоять прямо!» Видимо, процедура уже отработана до автоматизма, потому что сказали они это прямо-таки синхронно, в один голос. «Больно надо», — огрызнулся я. «Стоять я могу долго. За несколько месяцев плавания и охоты на китов, да все время ища точку опоры на качающейся палубе, мои ноги стали, как у марафонца, крепкие и жилистые». Возвратившийся через два часа следователь спокойно спросил. «Признаваться будем, Жохов?» «А, хрен с вами. Можно я только сам на листе бумаги напишу, как было? У вас тут в протоколе не все преступления описаны» но я сам добровольно и во всех подробностях мне же это зачтется сделал я ведь что сдался. Не положено протокол я должен заполнить сам, а вы подпишете снова перешел на вы обрадованный следак можете диктовать мне, а я запишу то что вы чистосердечно хотите признаться вам без сомнения зачтется за это можете не переживать. хотя ладно. «Садитесь и пишите, я потом перепишу в протокол!» Следак положил на стол серый лист бумаги и поставил перед ним чернильницу с перьевой ручкой. Закурил. Я с облегчением опустился на жесткий табурет и, размяв руки, взялся писать. «Считаю своим долгом доложить, что стал свидетелем гнусного преступления, покушающегося на личность нашего вождя и учителя товарища Ленина». Сотрудник органов НКВД, проводивший мое задержание по фамилии Ашимов, испытывая непереносимую ненависть к личности нашего любимого вождя, увидев на моей груди орден Ленина, сорвал его с кителя и бросил на грязный пол, нецензурно выругавшись. Совершая надругательство над изображением вождя и советским орденом, преступник был в трезвом состоянии и при исполнении своих служебных обязанностей. Когда Ашимов проделывал надругательство над портретом вождя, присутствовал я лично, а также другие члены экипажа «Китобойца-энтузиаст». При этом второй сотрудник НКВД, его фамилия мне неизвестна, но при очной ставке опознать смогу, не принял никаких мер к пресечению преступной деятельности Ашимова, а молчаливо одобрил его действия, прошептав, что, мол, так и надо. Цитирую его слова С этой сволочью. Сам лично признаюсь в том, что не сразу нашел в себе силы перебороть страх перед запугавшими меня сотрудниками НКВД и доложить о их преступных действиях. Благодаря умело проведенному допросу следователя Филиппова был убежденным, что скрывать такие поступки сотрудников тоже преступление и чистосердечно раскаялся в своей слабости. Готов понести заслуженное наказание. Виктор Жохов Все закончил, написал все, что мне известно, и раскаялся, чистосердечно. Я протянул лист бумаги следаку, который тот с живым интересом начал читать, но вот по мере прочтения лицо его менялось с радостного на обеспокоенное и даже испуганное. Прочитав бумагу, следователь молча уставился на меня. Время тянулось медленно. Следователь молчал, я тоже ничего не говорил, наслаждаясь кратковременным отдыхом. Что у него в голове одному богу известно, но одно совершенно ясно. Он не знает, что делать. Просидев еще пять минут, следователь нажал кнопку, явился охранник. «Увести». Я был доставлен обратно в прежнюю камеру, но думал следак недолго. Поздно вечером я был взят на очередной допрос. Он продолжался до утра, изрядно меня измотал, но я не признавал предъявленных мне обвинений. Никаких конкретных фактов следователь мне не предъявлял, а только угрожал и настойчиво предлагал подписать протокол. Пришлось много вытерпеть оскорблений, ругательств. Я с трудом боролся со сном и искушением сесть, но уже несколько часов мне не разрешали садиться. Утром следователь стал все чаще поглядывать на часы, закрыл свои папки, и я уже начал надеяться, что изнурительному допросу вот-вот придет конец. Однако на смену ночному следователю пришел другой, со свежими силами, и все началось сначала, и продолжалось до вечера, когда явился третий следователь. Стало очевидно, что меня берут на измор, и с помощью лишения сна и отдыха вымогают подпись под ложными показаниями. В начале вторых суток допроса я уже едва держался. Ноги затекли от длительного стояния. Страшно хотелось спать, с удовольствием растянулся бы на голом полу. Мог бы уснуть и сидя, но сидеть не разрешают. Стул убран, да и покоя не дают. Голова тяжелая, ко всему безразличие. Ты сам себе враг. «Признайся, и пойдешь спать», – уверял меня следователь. Я молчал. Он тоже какое-то время молчал, перелистывал бумаги, затем взорвался. «Так и будем молчать, мать твою! Ну и стой, думай, расколешься, никуда не денешься!» У меня начиналось головокружение от усталости, опасался, что вот-вот могу упасть. Но сил и воли пока хватало, чтобы не давать ложные показания как на себя, так и на других. Следователь нажал кнопку на своем столе, явился молодой солдат. «Побудь здесь», — сказал ему следователь, — «а ты стой и думай». С этими словами, обращенными ко мне, следователь вплотную подошел ко мне, легко откнул в подбородок, заставив меня поднять голову, пронзил злым взглядом и вышел. Я попросился в туалет, солдат молчал, тогда я молча стал расстегивать свою ширинку. «Ссаться в штаны я не собирался, хотя, может быть, они этого и хотели». Боец занервничал, а потом, воровато оглядываясь, махнул рукой. «Мол, топой за мной, сэкун!» Солдат проводил меня по коридору и указал пальцем на дверь. «Здесь, и поскорей давай!» Я зашел в тускло освещенное помещение туалета. Деревянный пол, стульчак были помыты до белизны. Я закрыл за собой дверь и почувствовал какую-то радость в связи с хотя бы кратковременной изоляцией от опостылившего следовательского кабинета с его стальным сейфом. Справив малую нужду, я присел на край стульчака и почувствовал, что засыпаю, но часовой уже стучал в дверь. «Ты скоро там?» И вот я снова в кабинете следователя. «Дурачок, ты сам себя мучаешь», говорит он сочувственным тоном. «Ты просто не понимаешь, например, что такое антисоветская пропаганда. Допустим, сидишь ты с кем-то, беседуешь, случайно вырвалась какая-то шутка антисоветская, а ты не сообщил об этом куда следует, то есть органам, и тот, кто ее услышал, тоже. Значит, ты это сказал специально или разделяешь мнение того, кто сказал такое при тебе». Ты же говорил, что законность не важна. Говорил. И неважно что ты имел в виду и чья это цитата. Главное, как это поняли другие. Органы не осведомил. Не осведомил. Это и означает, что ты вел антисоветскую пропаганду. Эти слова сказал Карл Маркс. Я парторг. И именно я должен доводить до коллектива высказывания наших партийных теоретиков. Они не поняли, но тем не менее фраза была взята из официальных источников. «Причем же тут именно я?» Они просто вырвали из контекста. «Молчать, Контра!» – взревел следователь, не дав мне договорить до конца. «Посидишь в другом месте, тогда поймешь и все расскажешь». Стоять уже вторые сутки без сна и при беспрерывном издевательстве следователей не было никаких сил. Но я продолжал молчать. Следователь временами, казалось, успокаивался, начинал снова убеждать, что я попросту не понимаю, что ничего страшного нет, вина моя мизерна. Он говорил, что упираться бесполезно, так как у него множество свидетельских показаний, включая показания моего капитана. «С этим вопросом всё решено». «Следствие желает мне лишь добра, ибо мое чистосердечное признание облегчит наказание. Стоит мне подписать протокол, и я сразу буду отпущен в камеру отсыпаться, ведь у меня еще все впереди. Надо позаботиться и о своих родных». Я молча слушал, только скрипя зубами. Угрожать моей бабушке и жене они начали уже давно – Но, получая с воли редкие передачи, я точно знал, что, по крайней мере, Ира еще на свободе. Я закрыл глаза и почувствовал, как в мою руку вкладывают перо. «Я ничего подписывать не буду», — глухо рычу я в полубессознательном состоянии. «А я тебя в крысятник, сука!» Вдруг с яростью и ненавистью, побагровев до ушей, цедил сквозь прокуренные желтые зубы следователь. «Тогда поумнеешь!» «Это что-то новое, крысятник», — сквозь бред подумал я, а сам молчал. Молчал, потому что, во-первых, уже и говорить не было сил. Во-вторых, всякое мое возражение только усиливало раздраженность следователя. «Я уже потерял ориентировку во времени». Слова следователя доносились глухо, как бы издалека. Наконец, я, то ли уже теряя сознание, то ли засыпая, почувствовал, что ноги покосились. Я прислонился к стене спиной и начал сползать вниз, пока не уселся на пол. Чувствовал это, но не мог противостоять. Очнулся, не понимая, где я и что со мной. Солдат поднимал меня за руки, со стороны раздавался встревоженный голос – На мое лицо плеснули холодной водой, усадили на стул. «Так признаешься?» «Бля буду, не я!» «В полубреду отвечаю я». «Уведите», — сказал следователь солдату. «В двадцать вторую его». По коридору меня провели мимо своей камеры. Мы спустились в подвал, и в темном коридоре загремел замок. Открылась дверь, обитая железом, и из открытой камеры дохнула смрадным спертым воздухом. При тусклом электрическом свете открылась безотрадная картина. В узкой комнате, шириной 2 на 2 метра, весь пол был занят плотно спрессованными телами людей. Они спали. Слышался разноголосый храп. Идти было некуда, я остановился у двери и не успел опомниться, как тяжелая дверь захлопнулась. Постояв несколько секунд, стараясь собрать свои мозги в кучу, я сразу свалился с ног и впал в тяжелый, беспокойный сон. Сколько я спал, непонятно. Когда меня с трудом растормошили, в дверях стоял корпусной. «Жохов!» «Я...» «Имя, отчество?» «На выход!» «На, держи!» Конвоир протянул мне сверток, из которого пахнуло копченой рыбой. С трудом удерживая слюну, я запихнул кусок в рот и стал с жадностью жевать, не зная, кого благодарить за избавление от крысятника и за переданную явно с воли еду. «Спасибо. Кто?» — ответа меня конвоир не удостоил. «Сейчас в свою камеру», — тихо и спокойно произнес он. Когда раскрылась дверь камеры и я переступил ее порог, раздались возгласы удивления. «Это ты, Чиф?» – как бы не веря своим глазам, спросил Боцман. «Ты откуда взялся?» Староста, не дожидаясь моего ответа, пояснил. «Ясно, что с конвейера». Я начинал догадываться, что тот затяжной двухсуточный допрос со сменой следователей и есть не иное, как печально знаменитый конвейер. Мне рассказали, что меня уже не числили в живых. Когда я не появлялся в камере уже более суток, Обитатели ее спросили у корпусного во время его очередного визита, где я, и тот ответил, что я умер. Не знаю, этим ли словом он ответил или иначе, но в камере поняли корпусного именно в таком смысле и обсуждали различные версии о причине моей кончины. Кто-то высказал предположение, что у меня было плохое сердце, и оно могло не выдержать конвейера. Но другие сомневались в таком варианте предполагая, что я бросился на следака и был застрелен. Версий было много, вопрос остался открытым. Кратковременная радость возвращения в камеру сменилась чувством досады и возмущения методами ведения следствия. Меня, Витьку Жохова, орденоносца, пытали, по-другому и не скажешь, пытаясь принудить к заведомо ложным показаниям. Попросив у профессора лист бумаги, я сел и написал жалобу в районную прокуратуру. На следующий день меня выдернули, казалось, на очередной допрос, но не тут-то было. Меня отвели в тюремную канцелярию, из нее в пустую комнату. Туда же вошел мужчина лет тридцати. «Что, Контра, жаловаться захотел?» – он вплотную приблизился ко мне, замахнувшись кулаками. Я решил не реагировать на его действия, но стоял в напряжении и готовности прикрыться. Надо было избежать соблазна дать сдачу. «Я тебя переведу к уркам, там побудешь». Угроза была выполнена. В небольшой камере, куда меня перевели, было размещено десятка-два людей разного возраста. Четверо из них играли в карты, сидя по-турецки прямо на деревянном полу, Около них располагалось несколько болельщиков. Здоровущий, рыжий верзила, спросил, повернувшись ко мне в полоборота. «Кто такой?» «Витька Жохов, гарпунер», – буркнул я. «Я уже не боялся, как раньше. Будь что будет. Если что, буду драться и хоть зубами, но одного из этой кодлы загрызу». «С воли?» «Нет, с допроса». «Чего шьют?» «Да до хрена чего. Убийство». Контру, что я лично хотел войну с Японией начать. А еще я умело притворялся передовиком, умышленно перевыполнив план добычи китов. Не признался? Да не отвечай, так бы тебя сюда не сунули, хмыкнул Рыжий. Ладно, садись пока рядом, гарпунер. Узнаем у людей, что ты за птица. Я сел на пол рядом с игроками. Карты были самодельные, размером раза в два меньше обычных. Игра шла увлечённо, комментировалась на блатном жаргоне. Внезапно возникали отчаянные споры, но они разрешались мирным путём. «Сыграем?» – мелкий катала, сидящий рядом с рыжим здоровяком, перевёл на меня взгляд. «По временю пока», – буркнул я. «Присмотреться надо, да и поспать. Только недавно после конвейера». «А клёвый у тебя клифт», – усмехнувшись, продолжил катала. Ты смотри, или ты сам на него играешь, или я, вот, например, с сосой сыграю. Я так понимаю, выбора у меня нет? Ну хорошо, дай и колоду гляну, согласился я. Похоже, тут меня сейчас обувать будут. Но так просто я не сдамся. В карты играть в своей жизни мне приходилось много. Я даже думал зарабатывать покером. Так что в честной игре у меня шансы есть. Но это только в честной. «Говно вопрос, держи!» — щуплый сунул мне колоду. Я же решил сыграть на публику, пусть и не думает, урод, что с новичком сел играть. Карты побежали у меня по рукам, как живые. Флориш, веер, подрезка, дрибл, перетасовка одной рукой, перетасовка фаро. Я выдавал на публику все, что умею, стараясь держать максимально возможный темп. Глумливая улыбка медленно сползала с лица каталы. «Что на кон ставишь и во что играть будем?» усмехнулся уже я, глядя в глаза картёжнику. «Картишки говно, конечно, но за неимением. Кстати, в колоде две дамы треф и одного туза не хватает». «Какого хуя?» – взревел рыжий, и у него в руке мгновенно блеснула заточка, слегка проколов кожу на шее щуплого. «Ты чего это, Формазон, меня обудь решил? Ну-ка, гарпунер, покаж «Держи». Я быстро вычленил из колоды две одинаковые дамы, одну из которых мне с небольшим трудом удалось оторвать от другой. Эти две карты были тоньше других, идеально подогнаны друг к другу, но тем не менее незначительно толщиной отличались. «Карачун к тебе пришел, Гоша!» – ласково сказал рыжий катали и, обернувшись ко мне, продолжил. «Не сыгар, пунер, тебя тут никто не тронет!» «Тем более, судя по всему, ты катала не из последних, а значит, из наших. Тут мы политических обычно прессуем, но ты целым и при своих шмотках отсюда выйдешь. Это я тебе сказал, соса!» А мне понравилось мотать срок среди уголовников. Не шутка. Весело у них было. Не чувствовалось подавленного настроения камеры политических. То и дело слышался смех, шутки... Кто-то без перерыва травил байки, понять смысл которых мне удавалось с большим трудом из-за обилия жаргона. Но я втягивался в коллектив. Слово местного авторитета со смешной клику соса действовало как пропуск в закрытый клуб для своих. Гоша, тот самый шулер, который пытался меня обуть в первый день, принял меня за своего Сверкая свежим фингалом на пол лица, все пытался выведать у меня неизвестные еще ему секреты ремесла. Впрочем, без особого успеха. Особых-то секретов я и не знал, принимая мои отказы как должное и ничуть не огорчаясь. но ну, на допросы меня не дергали уже больше недели. Жохов с вещами на выход. На удивление выдернули меня из камеры утром, а не ночью, как обычно. Тяжело вздохнув, я попрощался с урками и вышел в коридор. Мой отпуск закончился. В знакомом кабинете меня ждали совсем незнакомые лица. Два сотрудника НКВД, первый из которых представился начальником спецотдела краевого управления НКВД, и оперуполномоченный. Без всяких вопросов и прелюдий мне объявили о прекращении дела Выдали соответствующую справку, отдали орден и потребовали полного молчания обо всем, что происходило со мной в последние пару месяцев, и выгнали за ворота тюрьмы. Помимо справки об освобождении, я держал в руках и повестку в прокуратуру. Меня вызывали в качестве свидетеля по делу Ашимова, Филиппова и Усика, тех самых чекистов, которые производили мой арест. «И следака, который мордовал меня почти два месяца». «И как это все понимать?»